О стене Иван Степанович по приезде забыл осведомиться. И, казалось, детские впечатления не оставили по себе и следа, но они жили бессознательно для него самого. Через несколько дней, проходя от сестры Насти в свою комнату через классную, Иван Степанович увидел девушку, стоявшую у дверей, и, по-видимому, поджидавшую его. Девушка поразила его красотой, с которой не могли сравняться парижские лоры, нанетты и жозефины. Не скоро узнал он в красавице неизменного детского друга. За эти три года стена изменилась во всех отношениях. Прежнюю стеню напоминали только черные жгучие глаза да курчавые волосы, прежде космами болтавшиеся на несложившихся плечиках, а теперь спускавшиеся длинной широкой косой по высокому стройному стану. Девушка сформировалась, развилась умственно, в ней выработались убеждения, определился характер. В то время как Ваня гулял с грезетками, Стеня училась, читала, работала и присматривалась. «Стеня, выли!» заговорил Ваня, протягивая руку и остановясь перед девушкой в полном изумлении. «Я, Иван Степанович, И пришла сама повидаться, я не забывала вас, отвечала Стеня, дружески пожимая ему руку. И я не забывал тебя, вас, но никак не ожидал, ты, вы стали таким, запинаясь, говорил Ваня, испытывая приятное странное ощущение от этих твердых блестящих глаз, о которых забыл он под похотливыми взглядами парижских грезеток. «Стала таким уродом, хотите вы сказать, Иван Степанович?» «Не показаться уродом после чужеземных красавиц», — улыбалась Стеня. «Уродом? Да ведь все парижские поддельные красотки не стоят одного твоего мизинчика», — с жаром продолжал Ваня. «Когда это вы успели так похорошеть?» «Полно говорить комплименты. Я ведь доморощенная. У нас здесь девушки живут попросту». Вот, а вы, Иван Степанович, стали другим, совсем другим, и не узнать прежнего Ваню. Теперь вы знатный придворный вельможа. Для тебя, Стеня, прежний же Ваня. Молодые люди расстались, условившись встречаться как можно чаще. Иван Степанович оживился. Как будто воскресшие в его памяти счастливые дни детства отрезвили от парижского чада, и принесли какое-то новое, еще не испытанное им чувство. На другой день и в последующие Иван Степанович и Стеня видались в той же своей бывшей классной комнате и говорили друзьями. Иван Степанович передал другу о своих приключениях «Все без утайки», на что и не способна была его откровенная природа. Но рассказала ли все Стеня? Нет». Она подробно говорила о своем учении, о своем житье, но не высказывала того, о чем задумывалась ее головка, наклоненная над книгой или работой, какие сумасбродные мечты создавались и развивались по мере того, как она сознавала свою красоту и свое образование, далеко опередившее образование знатных барынь того времени. Из классной, Они переходили в сад, на место детских игр, где каждая лужайка, каждый куст смотрели на них так же любовно, как смотрели и в былые дни. Иван Степанович полюбил Стеню беззаветно, всей полнотой нетронутого чувства, как не любил он ни Лор, ни Нанет, ни Жозефин, так как и Лоры, и Жозефины только возбуждали одну его чувственность. «Любишь ли ты меня, Стеня?» Допрашивал Иван Степанович девушку, когда они сидели рядом на той же лужайке, на которой так часто совещались по части отыскивания птичьих гнезд. «Люблю, но...» и девушка отклонялась. «Если любишь, так зачем но?» «Послушай, Иван Степанович, милый мой, давно я хотела сказать тебе, да все откладывала, боялась, больно было». Мне самой так сладко глядеть на тебя, быть с тобой. К чему наша любовь? Хорошо, я верю тебе, ты меня любишь, и я. Да что же из этого выйдет? Ты вельможа, а я простолюдинка. Жениться на мне тебе нельзя, родители твои не позволят. А любовницей я не хочу быть, лучше руки на себя наложу».